Глава 37. В особняке нас снова встретил Трюша. Он проводил меня в прежнюю комнату и вознамерился помочь с переодеванием, но я отказалась. Быстро вернув форму отеля, я спустилась в гостиную. Гар появился через минуту. "Ну что, готово?» "Подожди. Скажи, а обязательно было целоваться в подсобке?» Вообще этот вопрос мучил меня с самого начала. Разумеется, с аристократическим удивлением приподнял брови Гар. Я очень рассчитывал, что тем, кого отправили на наши поиски, дали задание сначала снять отпечаток места. Тебе, наверное, кажется, что выражаешься ты предельно понятно, рискнул ехидничать я. Отпечаток это что-то вроде магической видеозаписи момента, только он фиксирует еще и чувства. Я позаботился о том, чтобы отпечаток нельзя было использовать в качестве доказательства в суде, ведь в нём присутствует желание. А какое желание? До меня дошло не сразу. Гарни ответил, но взгляд у него стал очень насмешливым. Ой, ты имеешь в виду, а о чьём желании идёт речь? Сама-то как думаешь? Хмыкнул он. Кажется, я покраснела. Но откуда ты знал, что желание вообще будет? Разве можно было это предсказать? Хотя нет, лучше молчи. Я отвернулась, не собираясь смотреть в его самодовольное лицо и буркнула: "Идём". К счастью, он не стал комментировать мое состояние. Просто молча предложил мне руку. Нам обязательно за ручку везде таскаться, даже когда в этом нет необходимости? вырвалось у меня. В свете последних событий прикасаться к Гару почему-то не хотелось. Обязательно, особенно теперь. Лучше привыкай. Был мне короткий ответ. Пришлось подчиниться. Это возвращение в отель совсем не походило на предыдущее. В этот раз от проруби мы переместились прямо в холл и возникли перед стойкой. Брабер пискнул от неожиданности и закашлялся шокированно глядя на наши сцепленные руки. Постояльцы, которые уже видели нас вместе в баре, не выглядели особенно удивленными. Зато остальные смотрели на меня так, будто видят впервые. Наверное, они до последнего не верили слухам про то, что я могу где-то шататься в компании с Гаром. Вампира и эльфа среди них не было. А жаль. Думаю, их шокированные лица могли отчасти примирить меня со сложившейся ситуацией. Пока ещё монстрики не видели кольцо, ведь моя рука была спрятана в большой руке Гара. Я хотела было направиться в свою комнату, но тут мой новоиспечённый жених выкинул очередной финт. Брабер, подготовь нам номер на двоих", сказал он, а потом повернулся ко мне и ласково уточнил: "Будешь перевозить какие-нибудь вещи?" В этот раз опешили не только постояльцы, но и я сама. Вот попадалово. Ведь никак не откажешься. да. Как-то я совсем упустила из внимания, что жениху с невесты полагается жить в одном номере. А ведь это логично вытекало из его слов о том, что притворяться придется убедительно. Эх. А ведь моя комнатушка только-только стала теплой и безопасной. Правда, назвать ее уютной Всё равно язык не поворачивается. разве что кровать?" хрипловато отозвалась я, осознав, что от меня ждут ответа. Причём все ждут. Тишина стояла гробовая. И косметику, запасная форма пусть останется. Буду использовать помещение как подсобку. Хорошо. Я обо всём позабочусь. Гар подошёл к стойке, И рявкнул несколько слов в телефонную трубку. Что-то насчёт команды грузчиков, которые нужно прибыть через пять минут. В этот момент дверь в мою комнату снова расширилась и стала двухстворчатой. Ты съезжаешь? выдавил брамер. Вместо меня ответил Гар. Съезжает. Моя невеста может работать, если хочет, но жить она должна в нормальных условиях. И желательно поближе ко мне. Невеста? хором переспросили все. Кто-то громче, кто-то тише. Получилось так искренне и дружно, что я невольно восхитилась. Невеста, сухо подтвердил Гар. Я молча подняла вверх руку с кольцом. У монстров и гнома отпали челюсти. Всё ясно. Очевидно, обслужить ты нас не в состоянии. Отель. Ключ от двухместного номера люкс. Ключ тут же материализовался на стойке. Горгорынель взял его и шагнул в пустоту, привычно увлекая меня за собой. Как и следовало ожидать, номер оказался шикарным, Не чета моей прежней комнате. Правда, съезжать всё равно не хотелось. Здесь и пространства было, не в пример больше, да ещё и огромные окна, через которые можно было любоваться на хоть и зябкий, но всё равно чудесный вид. Эх, в своём мире я годами мечтала хоть раз пожить в подобном номере с пушистым бежевым ковром, мягкими креслами, удобными даже на вид, множеством разнообразных светильников, дающих как яркий, так и приглушённый золотистый свет кремовыми обоями с деревянными вставками из красного дерева, громадной душевой кабиной с тропическим душем, занимающим чуть ли не большую часть потолка, и искусно разделёнными зонами для работы. Имелся письменный стол, дружеских посиделок специальная мягкая зона вокруг небольшого столика и сна. Кстати, о сне. А как спать? Сглотнув, уточнила я на одной кровати или на одной, разумеется. сухо отозвался Гар. Если кому-то взбредёт в голову устроить проверку, а я уверен, что так и будет, он не должен найти к чему придраться. Не волнуйся, я не собираюсь приставать, разве что для вида, если возникнет такая необходимость. Напоминаю, что я такой же заложник обстоятельств, как и ты, и восторга по поводу сложившейся ситуации отнюдь не испытываю. Я внезапно ощутила себя обузой. Восторга он не испытывает. Небось, еще и с отвращением думает о том, что придется спать рядом с какой-то там человеческой девчонкой. Хотя это именно ему взбрело в голову, и начать расспрашивать меня о чае. Нет, конечно, хорошо, что не нужно опасаться домогательств. Однако же мог подобрать менее обидную формулировку. С другой стороны, теперь я точно знаю, как он все это воспринимает. И не буду строить иллюзий на этот счёт. Обустраивайся, велел Гар. А я пойду прослежу за тем, чтобы кровать и косметику принесли из твоей комнаты сюда. Грузчики, наверное, уже прибыли, а в комнату они без меня не попадут. Он равнодушно кивнул мне и исчез. Погодите-ка. Он сказал, что в мою комнату после установки защиты Каркасорели никто не сможет войти. А сейчас вдруг оказывается, что на самого Гара запрет не распространялся. То есть теоретически он мог заявиться ко мне в любой момент. Хотя теперь ты уж чего злиться? Боюсь, в ближайшее время мне остаётся только мечтать о личном безопасном пространстве. Эх, чайку бы выпить заговорённого, настроение себе поднять. Да только я тогда не усну, а завтра ещё работать. Хотя брабер надо думать, вряд ли рискнёт меня с утра разбудить. Он боится гара как огня. Подумав об этом, я невольно хихикнула. Мои вещи доставили очень быстро. Сначала в номере возникли феи, они принесли косметику и средства гигиены. Было видно, что малютки едва не лопаются от любопытства. Пришлось пообещать, что расскажу все позже. Оставшиеся вещи, сложенные в эльфийские коробки, принесли незнакомые тролли в одинаковых красных формах. Видимо, те самые грузчики. Они же убрали старую кровать и затащили мою. После их ухода я немного подождала Гара, а потом, наплевав на всё, решила принять душ. А если мой блудный жених и после этого не явится, просто лягу спать. Мне ещё работать завтра.